Следователь, капитан юстиции Нефонтов, оказался совсем еще молодым человеком. Около 30 лет. Невысоким, худощавым. С явной примесью крови аборигена в коме. Круглое лицо, прямые черные волосы, раскосые темные глаза. Он дотошно выспрашивал Веронику о том, как она увидела Ершова, спускаясь шахтерской набережной. Что услышала из его телефонного разговора. Как он поругался с прохожей пожилой дамой. Как его одернул спустившийся с моста мужчина с корзинкой грибов как блогер стоял на мосту и как Нику ослепила вспышка с противоположного берега. «Вы ранее были знакомы с потерпевшим?» – спросил Нику капитан. «Два дня, и то знакомство было на коротке», – уточнила Орлова. Позавчера я вышла из центра 67 параллель по сигналу тревоги и отошла покурить на площадку возле киоска с шавермой. А он стоял там с телефоном, записывал стрим и сделал мне замечание. Не могла бы я отойти с сигаретой в другое место. Я ответила, что там место для курения, и если ему не нравится дым, пусть отойдет сам. Мы немного поспорили на эту тему, а потом он пошел на остановку, сел в маршрутку, идущую в город. На другой день я его встретила на юбилейной площади. Он гулял там и что-то фотографировал. И тогда-то я его узнала. В силу профессии я много общаюсь с людьми, и у меня хорошая память на лице. Я знаю, по крайней мере, визуально некоторых популярных или скандальных блогеров. Ника решила отвечать честно, лишь опуская некоторые детали. А Шкоков просил Наума о помощи в приватном порядке, и она не должна болтать лишнего. «Понятно», – кивнул Нефонтов. А какова цель вашего визита в аркуту Подборка статей в Дзене. Тут Нике почти не пришлось кривить душой. Хотелось написать интересный рассказ с фотографиями. Публикация о путешествиях сейчас быстро набирает популярность. Тем более Заполярье – интересная тема. Север сейчас в тренде. И я читал о некоторых ваших журналистских расследованиях, госпожа Орлова. Синеозерск, Алустос, Ялта. Если я не ошибаюсь, в Ялте вы проводили медовый месяц. «Наверное, не очень приятно было оказаться в эпицентре бандитских разборок в такое время». «Хм... А как поживает господин Морской?» – блеснул осведомленность юнифонтов. «Вашими молитвами». «Наверное, уже садится в самолет». «А что?» «Ничего, просто спросил. Я прошу вас быть на связи и в ближайшее время не покидать Воркуту. Ваши показания могут еще понадобиться». «Разумеется, я все понимаю». В коридоре ожидал своей очереди рыбак, которого должны были вызвать к следователю после неё Парень ободряюще кивнул ей. «Не дрейф, мол, прорвемся!» Ника благодарно улыбнулась в ответ. На площадке у кофейного автомата стоял горноспасатель с картонным стаканчиком. Ника остановилась и тоже стала бросать монетки в автомат. Мужчина с интересом посмотрел на нее. «У вас крепкие нервы. Другая бы в шоке была. Профессия закалила». Ника забрала из окошка стаканчик с ароматным эспрессо. 15 лет в отделе расследований. Хорошая школа. Это верно.